Фолку не мог ничего сказать на расспросы друзей. Мелькавшие в его голове мысли были слишком неопределенные и отрывочны «Они... они очень старые. Я хочу сказать, они из ужасно далеких дней», — выговорил он, тщетно пытаясь уловить витавшие в его сознании смутные образы. «Я не знаю, откуда они. Может быть, из-под марийских путей. Знаю только, что они боятся этого клинка». Он показал на свой кинжал. Они видели его раньше, это точно или подобное ему? Они не знают ничего о внешнем мире. Они ползут из глубин, чтоб пожирать Но что ими движет? Я не знаю. Откуда я это взял? Честное слово, мне так почему-то кажется. И все тут. Его выслушали очень внимательно. А потом в ярд хлопнул себе по лбу. И сказал, что слышал в своих горах старую-престарую сказку о многоруких, живущих в подземном мире. Давным-давно гном уже сталкивались с ними. Больше он ничего не смог вытянуть из своей памяти, как не теребили его Дори и Балин. Уж не о таких ли говорил когда-то Гэндальф, прошедший под морейскими путями, тихонько пробормотал на ухо хоббиту Торин? «Что ж за такой чудесный кинжал у тебя?» — восхищенно вкрутил головой в строн. Эти слова предали направление, поневоле и беспорядочным мыслям хоббита. «Зачем же Олмер тогда подарил мне это сокровище?» — думал он. «Он что, ничего не знал о нем? Или знал?» «Нет, не мог не знать. Должен был хотя бы догадываться». А может, этот кинжал не помогает на поверхности против сегодняшних врагов Олнера? Уж не эльфы ли его сделали, этот клинок? Уж очень похож на их работу. Хотя кто их эльфов знает? Поговорить бы с кем-нибудь из них. Фолков вздохнул. Точно его увидев сейчас вместо угрюмых серых сводов залитую лунным светом листву. Яркие летние звезды и серебристый отблеск эльфийских одеяний, магический, тайный, глубоко скрытый пламень в их глазах, мудрых и печальных. Он никогда не видел эльфов. Давно опустил ривенделл давно был покинут сородичами владычицы Галадрели, прекрасный Лориен. Фолк лишь читал о перворожденных в Красной книге и в других хоббитских хрониках. Что-то твердое уперлось ему в затылок, он очнулся. От тоски по зеленому светлому миру, оставшемуся там, в далеком прошлом, Фолку едва не взвыл. Он и сам не мог понять, смахивая непрошенные слезы, о чем, собственно, грустит. О том ли мире, что был сейчас, или о том волшебном мире прошлого, что канул в небытие после гибели Великого Кольца Всевластия. «Пора, пора идти, тангары!» Торопил товарищи Торин. До замкового зала еще топать и топать. А там что? — покряхтывая, спросил Грани, влезая в лямки. Торин промолчал. И Фолку невольно задумался. А и в самом деле, где же тот затапливавший нижние ярусы страх, преодолеть который не смог никто из живших здесь морейцев? Они спустились уже очень глубоко, но есть не тень у ворот и голубизну в шахте, Не встретили пока ничего, зачем, собственно, шли сюда. До замкового зала они добрались на следующий день. Точнее, спустя несколько часов после того, как, выспавшись, вновь тронулись в путь. Ночь, если можно так выразиться, прошла спокойно. Ничто не потревожило их, и вскоре они оказались на пороге. Последние десятки ссажений коридор шел прямо, и Хоббит, к своему изумлению, увидел впереди багровый, ровный свет. Вскоре стали не ненужны факелы, гномы почти бежали, торопясь взглянуть на это чудо из чудес подземного мира. Зал открылся сразу, и хоббит замер, широко разинув рот. Это была Исполинская пещера, добрую милю в поперечнике и такой высоты, что взгляд едва мог разобрать очертания сводов. Удивительные творения воды и камня, гигантские каменные сосульки свисали с потолка. Им навстречу из пола вырастали их близнецы, серые, черные, багряные, образуя настоящий каменный лес. Хоббит не сразу разглядел тропинки, проложенные в этой чаще. Они велись между покрытых отвердевшими натеками столбов точно так же, как в живых лесах его обитаний и все тропинки вели к центру зала где вознесся с серой громадой сам замок. Бесчисленные башни башенки, галереи, переходы, зубчатые стены, могучие выпирающие контрфорсы — все это было сплетено, связано руками неизвестных мастеров в такой тугой клубок, что можно было бы провести жизнь, разглядывая его вот так со стороны. Многочисленные узкие окна бойницы провязали гладкие поверхности стен, На островерхних крышах вздымались железные шесты со сложными непонятными изображениями, скорее всего, какими-то гербами и темной пастью, живо напомнивший о верхних воротах, глядел на них провал входа. Фолк огляделся, ища источник ровного багрового света, озарявшего исполинский зал, но так и не увидел.